Глава 20. Встреча. Ящер ударил лапой, вздымая в воздух клубы пыли. «И вон!» Во всполохах молнии лицо дроу воистину напоминало лица героев древности. Волосы трепетали на ветру, а сиреневые глаза казались двумя провалами в потусторонний мир. «И вон! Я пришла!» Новый удар лапы сотряс землю и грохотом раскатился по двору. Недовольное ворчание, едва слышное в шуме дождя, и засов со скрипом пополз в сторону. И повторила Дроу в третий раз свое волшебное слово, когда увидела на пороге лохматую светловолосую вампиршу. На Ивон не было ничего, кроме наспех натянутых шерстяных штанов штанов Донага!» — с яростью отметила Лаур и свободно сидящей кружевной сорочки. На лице ее виднелся красный след. которые королева в первый миг приняла за размазанную кровь. Вглядевшись же, Алаур поняла, что это лишь вмятина от подушки. «Ты мне виверну напугала», — сказала Ивон мрачно, покосившись на знакомую Алаур конюшню. Некоторое время дроу и вампирша буравили друг друга тяжелыми взглядами. «Ящера накорми», — бросила Алаур, спрыгивая на землю и кидая вампирше поводья. Не обращая внимания на Ивон, — Проводившую ее злобным взглядом, Алаур протиснулась в помещение и принялась с удовольствием стягивать с себя толстые перчатки. Следом за ними был отброшен в сторону насквозь промокший плащ. Волосы тоже можно было отжимать, но, посмотрев на старинный паркет под ногами, Алаур сдержалась. Когда он вернулась, Алаур сидела в кресле у камина, потягивая горячее вино из хозяйского бокала. Ивон остановилась напротив, прислонившись плечом к каминной полке и с минуту пялилась, пытаясь преодолеть сонливость. «Где Данак?» — спросила Алаур, делая вид, что ничего не замечает. В этом доме она чувствовала себя странно. Все здесь напоминало о вампире. Вот только вампир был не тот. Одно только присутствие его вон во дворце Карасана казалось кощунственным, тем более что Дро узнала, сам Данак подобного бы не одобрил. Год ожидания превратился в фарс, будто ей дали понюхать сочную баранью ножку и тут же отобрали, чтобы кинуть собакам. «Ты мне скажи», — вон зевнула. А Лаур испытала едва преодолимое желание задушить вампиршу. Поколебавшись секунду, она решила не сопротивляться, рванулась вперед и за горло прижала блондинку к стене. «Не беси меня», — прорычала она. «Уймись, ненормальная!» Ивон отцепил от себя пальцы разбушевавшейся дроу и крепко перехватила ее запястье, чтобы избежать продолжения драки. «Дай проснуться и все скажу. И бокал отдай. Мне спросу просунья хреново». «Не играй со мной!» Алаур вырвала руку и отступила на шаг назад. Ивон взяла бокал, наполнила до краев и осушила целиком. Она повторила действие еще дважды, прежде чем опуститься в свободное кресло и посмотреть на гостью. «Как к тебе попали мои письма?» — мрачно бросила Алаур. Нашла папку у кровати. Алаур шагнула вперед, намереваясь снова вцепиться и вон в горло, но та поспешно поставила в воздухе магический барьер. «Остынь, женушка! Что тебя больше бесит? То, что я читала твои письма, или то, что я была в его кровати?» «Все», — бросила Алаур коротко, заставляя себя отступить назад. «Так, давай разбираться по порядку. Из-за тебя Донагу так отшибло мозги, что я не спала с ним уже два года. Я не думаю, что это у него надолго, но, поверь, мне не нравится, что какая-то эльфия ломает тысячелетнюю дружбу». «Ты сама виновата», — процедила Алаур. «Виновата? В чем? В том, что повелась на твое «дай мне силу»? передразнила Ивон, безбожно перевирая слова Дроу. «Ты все выбрала сама, ума не приложу, почему виновата оказалась я. Но это сейчас и не важно». «Если так, — перебила ее Алаур, — то как ты попала в спальню Донага?» «О, ты наконец начала думать головой». «Я попала в спальню Донага, потому что император отправил меня расследовать его смерть». Алаур показалось, что она не чувствует ног. Стены заплясали, и она торопливо ухватилась за каминную полку. «Но-но, без обмороков!» и вон встала с беспокойством, поглядывая на королеву. Алаура обожгла вампиршу ненавидящим взглядом. «Что значит расследовать смерть?» Процедила она. «Не дергайся и сядь!» Поразмыслив, Алаур последовала совету. Несколько месяцев назад вдоль северного побережья начались налеты. Деревни выжигались до тла, кто и зачем, не совсем понятно. «Северного побережья?» — спросила властительница растерянно. «Но там только море и льды». Примерно так же думали и мы. Туда отправили несколько разведотрядов, Не вернулся ни один. «При чем тут Донак? «Ты плохо его знаешь», — ядовито заметила Ивон. если думаешь, что он может быть где-то ни при чем». Когда третий отряд погиб, Донак решил самостоятельно зачистить местность. «И спасибо тебе, я не знаю, что было дальше». «Что это значит, спасибо мне?» — встрепенулась Алаур. «Значит, что если бы не твое внезапное, как гром, появление в жизни моего друга, я отправилась бы с ним, и сейчас он бы точно был жив. Или вы оба были бы мертвы». А Лаур откинулась на спинку кресла и устало прикрыла глаза. Как я поняла, он не вернулся. Не могу поверить. Я тоже, перебила ее Ивон. И, кстати, не только я. Таких древних вампиров, как Донак, немного. Умереть естественной смертью они, конечно, не могут. Обычно причины их гибели становятся другие вампиры, охотники за их силой. Зато смерть их часто оказывается чем-то другим. От похищения до бегства и заговора. Это очень плохая примета, когда гибнет древний. В этом случае без расследования не обойтись. У меня есть мысли, кто в империи мог бы стать причиной смерти Дана. Действительно настоящей и окончательной смерти. Я проверила все его вещи, чтобы понять, не связался ли он с ней. Но ничего не нашла. «Вашу переписку я, конечно, прочла, но толку от нее мало. Вы как два младенца, год не можете сказать друг другу ничего внятного». «Ну да это не мое дело», — добавила Ивон, поспешно видя, что готовится новый взрыв эмоций. «Куда интереснее было то, что ты писала в последних двух письмах, тех, что совсем недавно принесли вороны. Я чувствую себя как-то странно», — передразнила Ивон, и Алаур покраснела. Трудно перевести на язык магии. Может, он тебе магическую пульку в задницу зашил, и она тебе мешается. А вот меня терзают боли уже куда интереснее. «Чем это?» — спросила Алаур пунцовая как цветок мака. «Помнишь, когда мы приехали к тебе в Кер-Ист, и несколько дней лежала без сознания?» Алаур кивнула. «Ровно те же три дня, что Донак лежал обескровленным. А теперь тебя терзают боли. «Он жив», — выдохнула Алаур. «А то». «Боли не очень сильные», — торопливо добавила Алаур. «Вот тут и вот тут». Она показала несколько точек на груди. «Связь между вами крепка?» «Что?» «Трахались много?» «Спрашиваю». Один раз Алаур вконец не знала, куда себя деть. И он посмотрела на нее таким взглядом, будто увидела вымершее животное. «За два года?» «Ну, да». И вон покачала головой. «Отсюда два вывода. Первый — вы оба идиоты. Второй — связь очень слаба. Ты, скорее всего, чувствуешь лишь смутные отголоски того, что испытывает он. Впрочем, для нас это и к лучшему. Иначе ты была бы не в состоянии путешествовать. Мы отправляемся его искать». А Лаур показалось, что сердце сейчас выпрыгнет через горло. Пальцы сами собой сжались на подлокотнике, оставляя вмятины на дереве. «Естественно. А ты что, думала, я тебя на пикник пригласила?»